Глава 29. Для Тифен и Сильвена дни проходили в абсурдной обязанности жить. Вставать по утрам, что-то есть, одеваться. Сохранять видимость существования. Без малейшей опоры на простую нормальную жизнь, делать вид, как будто, как будто после потери ребенка для них было предусмотрено идти дальше по своей дороге, с любопытством открывать, что прячется за следующим виражом, пытаться двигаться соразмерно невозможному, смешаться с толпой и играть свою роль. Теперь Тифен и Сильвен стали родителями мальчика, который погиб, выпав из окна своей комнаты. В сознании всех, кто бы ни встретился им на улице или в магазине, они сразу ассоциировались с самым страшным испытанием, какое только может выпасть на долю родителей. Они воплощали собой зло, на них лежала печать трагедии. Само их имя стало синонимом драмы. как и все остальные страшилки, которые обычно рассказывают по вечерам, сидя вокруг стола, перебирая жуткие истории, которые, конечно же, произошли с кем-то другим, и вздрагивая, прежде чем заключить. Какой ужас! Бедные! Их жизнь разбита! И тогда все начинают качать головами, ясно понимая, что, несмотря на ветрянку у младшенького и на свежее извещение об уплате налогов, Им не на что жаловаться, ведь кому-то еще хуже, чем им. После того, как затрагивали эту тему, само собой сыпались истории, одна страшнее другой. Скорее, скорее прогоним несчастье других, чтобы послушать, что могло бы случиться и с нами, но что, по счастью, случилось с этими другими. После падения в адскую пропасть, после невыносимой боли, слез, и оцепенение в небытии, надо было как-то из этой пропасти выбираться. Стефен и Сильвену предстояло на это решиться. Каждый из них, съежившись, был погружен в свою боль, словно они оберегали это страдание, уже ставшее главным мотором их жизни. Но надо было снова почувствовать под ногами реальную почву, ту самую что перестало им принадлежать. «Передай мне молоко». «Держи. Хочешь еще кофе?» «Нет, спасибо». За столом эти незначительные фразы вносили хоть какой-то ритм в тишину, которую они сохраняли в доме по молчаливому согласию, чтобы не говорить о том, что выразить невозможно. Они действительно перестали разговаривать, только изредка перекидывались Несколькими словами. А что они могут сказать друг другу? О чем? О ком? Нам пришло извещение об отзыве школьной страховки Максима. Ты отослала им его свидетельство о смерти? Стефан, ты отослала свидетельство о смерти Максима в страховую компанию? Они требуют от нас взнос за триместр. «Нет, не отослала». «Ну, ты же сказала, что отошлешь. «Но пока не отослала». «А когда собираешься отослать?» «Если, по-твоему, это так срочно, ты можешь это сделать сам». «Когда наши раны слишком глубоки, чтобы взвалить на себя чужую боль, мы прибегаем к избитым аргументам, позволяющим положить конец разговору». чтобы заставить собеседника замолчать. Или просто, чтобы нас оставили в покое. И зачастую наш ответ получается гораздо язвительнее и агрессивнее, чем его выпад. «Не мое это дело», — сухо отрезал Сильвен. «Ну да. А почему это больше мое дело, чем твое?» Сильвен выдержал долгую паузу, чтобы не сорваться и не перейти границу. которую он уже давно не разрешал себе переходить. Но полученное утром извещение разорвало ему сердце. Эту бумажку надо было оплатить, чтобы оградить себя от неожиданностей и защитить от худшего. От него, который все потерял, требовали заплатить взнос. Ему стало больно. Настолько больно, что он нанес ответный удар. явно стараясь ранить. «Потому что это не я, а ты оставила Максима одного в комнате с распахнутым Настеж окном». Стефан застыл на месте, не донеся до рта чашку с кофе. Эти слова сталкивались в ее мозгу, ударяясь друг от друга. Она, наверное, неправильно расслышала или неправильно поняла, однако. Подняв растерянные глаза на Сильвена, по выражению ярости на лице мужа, она поняла, что он действительно сказал то, что она только что услышала. — Что ты сказал, прости? — Не делай вид, что ты не поняла, Тифен. — Ты не имеешь права. — Нет, имею. Нам давно пора поговорить. Только нам двоим, наедине, глаза в глаза. — Поговорить о чем? Голос Стефэн превратился в еле слышный шепот. Но Сильвена это не тронула. Его способность к сопереживанию уже давно иссякла. «Поговорить о твоей ответственности за гибель Максима». Ну вот, он ей сказал. «Тем лучше». Он все ей высказал, все, о чем он думал с самого дня, когда это случилось. Он давно пришел к такому выводу и давно держал все это в глубине души, без конца в мыслях к этому возвращаясь, но так и не смог ни осмыслить, ни переварить. Свалить всю вину на Летицию было для них обоих все равно, что ухватиться за спасательный круг во время шторма, чтобы удержать головы над водой и не захлебнуться. Но теперь, когда шторм утих, Сильвен не мог больше врать ни другим, ни Тифен. И еще меньше себе. «Вот о чем надо поговорить!» Продолжил он, не обращая внимания на несчастное маленькое существо, которое буквально таяло у него на глазах. В ответ она втянула голову в плечи, словно отпираясь от всего, как улитка, которую потрогали за рожки. «Потому что это ты ответственна за смерть моего сына, разве не так?» Безжалостно продолжал он. Больше, чем брошенные ей обвинение, Тифен потрясло, что он сказал «моего сына», присвоив себе одному родственную связь с Максимом. Если бы было возможно еще больше искалечить ее сердце, наверное, это бы случилось. «Твоего сына?» — хрипло выкрикнула она, словно выплюнула мокроту с микробами. селевен стиснул зубы и с горечью посмотрел на жену. «Нашего сына!» — согласился он спустя секунду. Закусив губы, Тифен нечеловеческим усилием пыталась скрыть охватившие ее мучительные беспокойства. Она уже не понимала, кто перед ней — союзник или враг. Желает он ей добра или, наоборот, хочет добить. Она чуть не задала ему этот вопрос. Так не может дальше продолжаться, Тифен. И прежде всего я должен знать. Знать что? Чувствуешь ли ты свою ответственность за гибель нашего сына? Понимаешь ли ты, что если Максима сейчас нет с нами? то часть вины лежит на тебе. Враг. Противник, с которым придется биться. И с которым придется разделаться. «Я не сделала ничего плохого!» — крикнула она, приступая к обороне, которая, и она это быстро поняла, будет весьма скверного свойства. «Ты оставила открытым окно, Тифен!» Холодно нанес удар Сильвен. Это был удар, которым обычно добивают противника. Смертельная рана, которая ее обескровила и превратила в дрожащее, почти умирающее существо. Она всхлипнула, готовая к тому, что вот сейчас ее сцапают ледяные тиски вины. Она признает себя виновной и взойдет на эшафот. Сложить оружие и выслушать вердикт. И покончить совсем раз и навсегда. Последние крохи инстинкта выживания почти помимо ее воли удержали Тифен в боевой готовности. «Ты не смеешь!» — взвилась она, бросив на Селивена яростный взгляд. «Ты не смеешь меня ни в чем обвинять! Уж кто-кто, только не ты!» «Только не я?» — удивился он. «Это еще почему?» Прежде чем ответить, она гортанно хохотнула. «Да потому что ты сам не лучше!» «Сильвен, ты что, в самом деле считаешь, что вправе читать мне мораль?» «Я не собираюсь читать тебе мораль. Я просто хотел все расставить по местам». «Ладно, валяй». Ее глаза вдруг сверкнули яростью. Она обрела прежнюю твердость и бросила на мужа полный вызова взгляд. «В какую игру ты играешь, Тифен?» растерянно спросил он. «Хочешь поиграть? Давай поиграем. Ты знаешь эту теорию, согласно которой ты можешь кому угодно отправить анонимное послание такого рода? Я знаю, кто ты, и я знаю, что ты сделал». абсолютно кому угодно. Кто бы ни получил твое послание, всегда найдет, в чем себя упрекнуть». Сдвинув брови, Сильвен разглядывал жену с недоверием и изумлением. Довольная произведенным эффектом, она несколько секунд подождала, а потом медленно, с некоторой долей театральности, сказала «Я знаю, кто ты, Сильвен, и я знаю, что ты сделал». «Что ты знаешь? Что ты сделал?» Она смеялась. Она издевалась над ним. «О чем это она?» Этот вопрос Сильвен без конца прокручивал в голове, однако вслух его не задавал. Он пристально смотрел на Тифен, на самом деле ища, чем бы ее смутить. «Это ловушка или она что-то знает?» Может, она пустила в ход свою теорию, чтобы, наговорив ерунды, дознаться до истины? Она что, хочет обернуть ситуацию в свою пользу, чтобы ловко уклониться от вины? Он решил не давать заманить себя в ловушку и безразлично пожал плечами. Эта дискуссия становится абсурдной. Вздохнул он, изобразив раздражение. И тогда Тифен выложила козырную карту. «Стефан Лежандер!» Сухо отчеканила она. «Фальшивый рецепт. Мой приговор. Моя жизнь, разрушенная проступком, которого я не совершала».